8.7. А. Де Грили Давно это происходит? Не могу сказать точно. Мы сами узнали об этом совсем недавно. Освобождение проникло в хранилище под Септимом и обнаружило подделку. Такие же подделки нашли во всех других столицах подчиненных империи. Эллен тяжело вздохнула и наклонилась к окну. Ночной мир раскинулся перед ней. И с высоты второго этажа их укромного дома горная долина казалась тихой и умиротворенной. Огни далеких фонарей освещали узкие улочки, а в домах гасли последние свечи. Люди готовились ко сну. Значит, Лельен прав. Зеркала обесточены. Близится конец света. Торан грустно улыбнулся, в его глазах промелькнула тень сожаления. «Мой брат», — протянул он, — «всегда был склонен драматизировать. Ничего еще не случилось и не случится, если мы предотвратим захват остальных зеркал». «Думаете, это поможет? Три зеркала уже разбиты!» В голосе Эллен прозвучало отчаяние. Торан, сохраняя невозмутимость, твердо произнес... «Я так не считаю. Насколько нам известно, зеркала оберегает сильное магическое поле, и пока оно действует, никто и ничто не сможет их разрушить. Гориаданцы, вероятно, просто спрятали их в укромном месте, чтобы попытаться понять, как снять это колдовство». «Как будто это что-то меняет», — фыркнула Элен. «Так или иначе, когда зеркала падут, гориаданский Алакс освободит», первозданную магию и получит всю силу волшебников. Слова вырвались сами собой, и колдунья замерла, осознав, что сказала лишнее. Торан внимательно посмотрел на нее. В его глазах светилась мудрость веков. «Что вам известно об этой силе?» — спросил он с нескрываемым интересом. Элен пожала плечами. Обменивать один секрет на другой — самое глупое, что сейчас можно было сделать — Поэтому она просто сказала, «Я много читаю. А что, вы до сих пор считаете меня неграмотной пастушкой, господин пришлый?» Торан слегка улыбнулся и решил не продолжать допрос. «Да, вы правы», — мягко сказал он. «Они собираются нарушить мировой баланс, чтобы чаши весов дрогнули, и первозданный Альвион вернулся». «А как же червоточины?» их это не пугает все что имперцы хотят это создать армию независящую от силы одного человека нежить без призывателя догадалась эллен «Сверхлюдей», — поправил он но если первозданный альвион прорвется, то дар высшей магии получит каждый поэтому гаредонский Алакс будет стремиться поскорее захватить как можно больше марунов чтобы в урочный час Они были подчинены ему, а не кому-то еще. Так? Так. И что же тогда мы будем делать?» Драальд развернулся спиной к окну и внимательно посмотрел на защитные амулеты, развешанные по стенам. «Для начала, — медленно произнес он, — мы расскажем правлению докоты о том, что нам известно. Ваш малый совет уже в курсе. Мы с братом поведаем и остальным. Сейчас важно, чтобы сведения дошли до Дириса Святозарного, чтобы он защитил доверенное ему зеркала. Войска должны быть переведены к Дакоте и Пелагиату». Эллен опустила глаза на зеленую лужайку у дома. Там внизу стояли Юлий и госпожа Талья, мило беседуя. «Странное дело. Слушая речи колдуна, волшебница думала, что он на дух не переносит хозяйку пекарни, А оказалось, вон оно как. Пока никто не видит, голубки воркуют. «Что же будет с обычными людьми?» спросила девушка. «Вы их предупреждать не собираетесь?» Торан задумчиво покачал головой. «Народ Дакоты, мирный и очень верующий народ. Боитесь паники? Паника неизбежна. Я видел много войн, госпожа». И знаю, как люди ведут себя в таких ситуациях. Восемь из десяти будут искать спасения в других мирах. Единственный способ попасть туда — через зеркала Гомена. Думаю, Дирису будет лучше, если защищать артефакты придется только от врагов, а не от своих же». «Звучит так, будто Дакота обречена», — подметила Эллен. «Все сбегут, и некому будет за нее сражаться». «Неправда», — Торан грустно улыбнулся, в его глазах блеснуло тепло. «Дакота не останется одна. Мы здесь не только, чтобы предупредить вас о надвигающейся опасности, но и предложить помощь. Освобождение — это не просто кучка повстанцев. Это альвы, люди, фаугны и другие народы, жаждущие справедливости. Уходя, мудрые оставили нам оружие и проводники. Оставили и храбрых героев. Единственное, чего нам не довелось получить от богов, это огня, который бы всех заново сплотил». «И вы думаете, что Дакота станет вашим огнем?» скептически хмыкнула Эллен. «Почему нет? Если сбежавшие сюда призыватели пойдут против врага плечом к плечу, другие люди тоже воспрянут духом. Свершится революция». Мы победим, а имперцы проиграют. Зеркала будут возвращены к своим корням, а Хедриан-завоеватель отправлен в небытие. Уэллен по спине прошел холодок. Имя Гориаденского Алакса вызвало у нее трепет. «Вы назвали его по имени?» — осторожно спросила она. «Как же иначе?» — удивился Торан. «А вы разве не...» В наших землях не принято упоминать его. Докоцы считают все, что связано с ним, проклятым. Торан выслушал ее с серьезным лицом и засмеялся. «Это чушь. Когда эпоха гореданцев закончится, его будут звать не больше, чем почившим тираном». Эллен вспомнила разговор о мертвых душах и, вопреки разыгравшейся здесь и сейчас трагедии, тоже засмеялась. Когда два смеха слились в одну тоскливую песню, Торан повернулся к ней. Их взгляды встретились. Девушка увидела в самом центре его расширенных зрачков фосфорический свет. У каждого альва он был внутри, пульсирующий пламень, который они назвали «эделейсом», то есть «сиянием души». Поговаривали, чем ярче свет «эделейса», тем больше в душе доброты. Сияние Торана походило на огонь Кралкана. Примечание. Кралкан, Полериссима, одна из ярчайших звезд ночного неба Эйлиса, расположенная за пределами обитаемых миров. Чтобы он не увидел, поспешила спрятаться в тени, однако Драальд перехватил ее за руку. «Этот мир всегда находил выход даже в самых ужасных ситуациях», сказал он, — мягко сжимая ее ладони в своих. «Не бойтесь, госпожа Джейн. Видят мои очи, империи не властвовать долго. Скоро она падет. Вера и добро восторжествуют, и мудрые вновь вернут нашему миру покой». «Значит, вы действительно верите в них», — прошептала Элин, чувствуя, как ее охватывает необыкновенное умиротворение. Пока он держал ее руки, казалось, что никакой враг не посмеет напасть на Дакоту. «А вы нет?» — спросил Драальд. В тихом голосе было и доверие, и упрек. «Мудрое уже не мудрое». «Но их закон все еще закон», — ответил Торрен, сделав шаг вперед. Элин вздрогнула, ощутив неожиданную близость, и затаила дыхание. Сердце бешено колотилось в груди, а рассудок помутился. Торан навис над ней, как могучая скала, одновременно внушающая страх и дарующая защиту. Она видела в его больших глазах свое отражение. Но это была не Эллен сегодняшняя, а Эллен, очнувшаяся в Зормане. Слабая, несчастная сиротка, которую она так отчаянно старалась оставить в прошлом. «Постой, не беги же!» — раздался в ее голове разъяренный мужской голос, как из далекого кошмара. «Нет, отпусти меня!» — со злостью ответила она, захлебываясь в слезах. Резкая боль пронзила щеку и тело парализовало. Элин почувствовала, как летит в темноту. От удара о землю все вокруг померкло, а когда вновь просветлело, она увидела серое небо, затянутое тяжелыми тучами. Было холодно, и на лицо падали мягкие снежинки. Первый снег в этом году. «О чем вы?» — растерянно спросил Торрен. Видение исчезло, лопнуло, как мыльный пузырь. Чужая боль отхлынула от горла, и слезы высохли. Едва сдерживая дрожь, Элин отступила от Драальда, часто моргая. «Это вы о чем?» — резко парировала она, не замечая, как агрессивно звучит ее голос. «Вы сказали, снег идет», — с недоумением объяснил Торан. «Я не... Вы... Правда всадили стрелу в собственного брата?» — выпалила она первое, что пришло на ум. Торан внезапно посуровил, его черты лица ожесточились. «Лельин вам сказал, теперь он будет напоминать мне об этом всю оставшуюся жизнь». «Ветницы стреляли в него моими руками, я был в их полной власти!» Эллен внутренне выдохнула. Хорошо, что уловка сработала, и эпизод, омрачивший волнующий момент, Драальд оставил позади. Иначе бы она не нашла в себе сил, чтобы оправдаться. Да и какими словами можно было объяснить тот короткий кошмар, который ей пришлось пережить? Наваждение, морок». Никогда прежде подобного не случалось. Волшебница обвинила во всем вино и усталость. «Вы простите его», — между тем продолжал Драальд. «Лельин, очевидно, решил вылить на вас все накопленные за время похода возмущения и обиды». «Я не обижаюсь на него», — пробормотала девушка. «И не волнуйтесь, я не буду подставлять ни его, ни вас. Никому ни слова не скажу о зеркалах». Когда придет время, малый совет и так всем расскажет, верно? — Да, спасибо вам, — кивнул Торан и сухо добавил. — Мы уйдем до рассвета. — Как же, — встрепенулась девушка, — так скоро? — Да, — тральд посмотрел на дорогу, ведущую к городу. — Мы покинем земли Тинг-Кросса до конца весны, чтобы успеть пересечь большая Криндаригана до начала летней засухи. Дальше сядем на торговый корабль и поплывем в Пелагиет. Он повернул голову и заметил на лице Эллен нечто такое, что заставило его добавить. «Не волнуйтесь, перед уходом я заплачу вашему наставнику за доставленное неудобство. Вам же лично я дам кое-что особенное». Драальт распахнул полы мундира и вытащил из внутреннего кармана длинный шелковый сверток. «Что это?» — растерялась Эллен, когда он вложил его в ее ладони. «Мой талисман», — сказал Драальд, — «де гриль, примите его как дар от всего инковского народа». Он бережно раскрыл ткань, и перед глазами Элен предстал старинный кинжал цвета слоновой кости, искусно вырезанный в форме человеческой мумии. Асимметричный клинок с кроваво-красным лезвием, По обе стороны дола украшала россыпь блистающих рун и знаков. Красный минерал огранки казался запекшейся кровью. «Что вы?» — испугалась девушка и попыталась вернуть подарок. «Зачарованное оружие? Всевышний закон запрещает носить такое без дозволения церкви?» «Оружием оно станет только тогда, когда его используют в качестве оного», — поучительно сказал Драальд. «Все равно я не могу взять», — запротестовала Эллен. «Возьмете», — твердо сказал Драальд, загибая ее пальцы вокруг рукояти. «Отказов я не принимаю». «Но к чему он мне?» — жалобно спросила она. «Вы хотите, чтобы я сражалась этим клинком с имперцами?» «Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы вообще сражались», — мягко ответил Драальд. «Дегриль — всего лишь символ удачи. В свое время он помог мне, и пусть теперь поможет вам». Торренс сделал небольшую паузу, затем, глядя прямо в глаза Эллин, добавил. «Но если вдруг вы окажетесь в положении, когда его помощь все-таки понадобится, помните, три крови освободят силу Великой Троицы». Примечание. Имеется в виду Друмбриатская троица, три божественные сущности, что по религиозным преданиям друмбриацев поведут людей в Маврос день, Мор, ведающий Бог вечности, Агрел, разрушитель, Бог хаоса и разрушения, и Маврос безликий, Бог конца времени. Первая – кровь предателя, вторая – кровь врага, третья – кровь друга. Сказав это, Драальд резко повернулся на пятках и решительно направился к лестнице. Элин хотела окликнуть его, чтобы спросить что-то важное, но слова застряли в горле, и прежде чем она вернула себе дар речи, он уже исчез, оставив ее наедине с древним артефактом. «Три крови!» — раздался хрипящий голос следом. «Что за бред он только что сказал?» Элин повернулась к окну, и увидела два горящих глаза в дупле дерева напротив. «Рарок! Как ты? Чтоб тебя фандеры сожрали!» «В связи с последними событиями, это вполне допустимый финал моей истории!» Дух опустился на подоконник рядом с ней и, глубоко вздохнув, заворчал. «Честно говоря, я рассчитывал на другую развязку вашего разговора, целительница, поэтому сильно разочарован».